Эпилог. Алмаз найден. Глава 1 Показания подчиненного сержанта Каффа. 1849 год. 27 июня прошлого года я получил от сержанта кафа указание следить за тремя лицами, по описанию, индусами, подозреваемыми в убийстве. Их видели утром на пристани таурворф садящимися на пароход Дороттердама. Я покинул Лондон на пароходе другой компании «Дороттердам» отчалившим из Лондона утром в четверг, 28-го числа. Прибыв в Роттердам, я нашел капитана корабля, отправившегося в среду. Он подтвердил, что индусы находились на борту его судна, но только до Грейвсанда. На подходе к Грейвсанду один из трех спросил, в котором часу мы прибудем в Кале. Услышав, что пароход направляется в Роттердам, индус выразил страшное удивление и огорчение, по поводу ошибки, совершенной им и его друзьями. Они были готовы отказаться от денег, уплаченных за проезд, если только капитан согласится высадить их на берег. Войдя в положение заблудившихся чужеземцев и не имея причин их задерживать, капитан вызвал береговой буксир и все трое покинули борт корабля. Эти действия были явно спланированы заранее, чтобы замести следы. Поэтому я, не теряя времени, вернулся в Англию. Я высадился в Грейфсенде и узнал, что индусы вернулись обратно в Лондон. Там я установил, что они отправились в Плимут. Справки, наведенные в Плимуте, показали, что двое суток тому назад они отплыли прямым рейсом до Бомбея на пароходе ост компании Бьюли-Касл. Получив эти сведения, сержант Каф отправил наземной почтой письмо властям Бомбея с просьбой немедленно по прибытии корабля в порт отправить на борт наряд полиции. На этом мое отношение к делу заканчивается. С тех пор я о нем ничего больше не слышал. Глава 2. Показания капитана. 1849 год. По просьбе сержанта кафа я письменно излагаю некоторые факты относительно трех человек, предположительно индусов, которые прошлым летом следовали прямым рейсом в Бомбей на корабле Бьюли-Касл, под моей командой. Индусы сели на борт в Плимуте. По дороге жалоб на их поведение не поступало. Койки индусов находились в носовой части корабля. Несколько раз я и сам их видел. На последнем этапе плавания, находясь у побережья Индии, мы, к несчастью, на трое суток попали в штиль. У меня нет с собой судового журнала, и я не могу привести широту и долготу по памяти». Касательно нашего положения, могу лишь сказать, что течение отнесло нас к берегу, и когда снова поднялся ветер, мы дошли до порта назначения за 24 часа. Во время долгого штиля дисциплина на борту корабля, как хорошо известно любому моряку, слабеет. Ослабела она и на моем судне. Несколько джентльменов из числа пассажиров опустили малые шлюпки и развлекались греблей и плаванием, когда к вечеру жара спадала до сносного уровня. После прогулок шлюпки полагалось снова возвращать на место. Вместо этого их оставляли на воде, привязав к кораблю. Из-за жары и раздражения штилем, как офицеры, так и команда выполняли свои обязанности спустя рукава. На третью ночь Вахтиной не слышал и не видел ничего необычного. Но когда наступило утро, Обнаружилась пропажа маленькой шлюпки. Вместе с ней исчезли трое индусов. Если они украли лодку сразу же после наступления темноты, в чем я не сомневаюсь, то из-за близости берега начинать погоню утром уже не было никакого смысла. Они, несомненно, высадились на берег, даже если сделать скидку на усталость и неумение грести, еще до рассвета. Я только в порту впервые понял, по какой причине эти лица поспешили покинуть корабль при первой возможности. Мои показания властям совпадают с написанным здесь. Меня сочли виновным в ослаблении дисциплины на борту. Я выразил властям и хозяевам свое сожаление. С тех пор о трех индусах, насколько я знаю, никто ничего не слышал. Больше мне нечего добавить. Глава 3: Показания мистера Мертуэта. 1880 год, в письме мистеру Брефу. «Помните ли вы, сэр, полуварвара, которого повстречали на ужине в Лондоне осенью 48-го года? Осмелюсь напомнить, что его зовут Мертуэт, и что после ужина между нами состоялась длинная беседа. Речь шла об индийском алмазе под названием «Лунный камень» и о заговоре с целью завладеть им. После этого я странствовал по Средней Азии». Оттуда меня занесло в места моих прежних приключений на севере и северо-востоке Индии. Две недели назад я очутился в отдаленном округе или провинции, малоизвестной европейцам, под названием Катхиевар. Здесь я стал свидетелем события, которое при всей его невероятности лично вас заинтересует. В диких районах Катхиевара, настолько диких, что даже сельские жители пашут землю, вооружившись до зубов. Население фанатично предано древней индусской религии, культу Брахмы и Вишну. Несколько магометанских семей, рассыпанных по окрестным деревням, боятся потреблять в пищу любое мясо. По одному подозрению в убийстве священного животного, коровы, магометанин в этих местах будет безжалостно убит набожными соседями-индусами. Для укрепления веры в пределах Катхиевара существуют два наиболее известных храма, мест паломничества индусов. Один из них – Дварка, место рождения Бога Кришны. Второй священный город Самнатх, захваченный и разрушенный еще в 11 веке магометанским завоевателем Махмудом Газни. Оказавшись в этом романтическом краю во второй раз, я решил не покидать Катхиевар, не взглянув на величественные развалины самнатха От священного города меня отделяли, по моим расчетам, три дня пешего пути. Не успел я ступить на дорогу, как заметил других людей, по двое и по трое идущих в том же направлении. Тем, кто заговаривал со мной, я выдавал себя за совершающего паломничество индийского буддиста из отдаленной провинции. Естественно, моя одежда соответствовала образу. С моим знанием местного языка как своего собственного, худобой и загаром, не позволяющими различить во мне европейца, меня, как вы понимаете, легко принимали за выходцы из другой части страны. На второй день путешествия попутчики-индусы шли в том же направлении группами уже по 50-100 человек. На третий день толпа выросла до нескольких тысяч. Все медленно стягивались в одну точку, самнатх. Благодаря мелкой услуге, которую я оказал одному из паломников на третий день пути, меня представили индусам высшей касты. От этих людей я узнал, что толпы шли на великую религиозную церемонию, которая должна совершиться на холме в окрестностях Самнатха. Церемония была посвящена богу Луны и должна была проводиться ночью. Толпа задержала наше движение к месту торжества, к тому времени, когда мы добрались до холма Луна стояла высоко в небесах. Мои друзья-индусы имели особые привилегии, дававшие им проход к святилищу. Они милостиво взяли меня с собой. Прибыв на место, мы увидели, что храм прикрыт подвешенным к двум могучим деревьям занавесом. Из-под деревьев выступала вперед плоская скала, образующая естественную сцену. Я стоял прямо под ней в компании друзей-индусов». Вид с холма представлял собой самое грандиозное зрелище единства человека и природы, какое мне когда-либо приходилось видеть. Нижние склоны незаметно переходили в поросшую травой равнину, место слияния трех рек. С одной стороны, насколько хватало глаз, тянулись перемежаемые группами деревьев живописные речные извилины. С другой дремала в ночном покое океанское гладь. Дорисуйте картину, представив себе десятки тысяч людей, сплошь одетых во все белое, облепивших склоны холма до самой долины и выстроившихся вдоль речных извилин. Осветите ее полыханием красных языков пламени множество светильников и факелов, огненными ручьями, прорезающих безбрежную толпу. Вообразите полную луну на востоке, заливающую всю сцену неомраченным облаками, торжественным светом, и вы составите приблизительное представление о зрелище, которое я наблюдал с вершины холма. Заунывная музыка струнных инструментов и флейт вернула мое внимание к спрятанному за занавесом храму. На каменном выступе появились фигуры трех мужчин. В том, что стоял посредине, я признал человека, с которым говорил в Англии, когда троица индусов появилась перед домом леди Верендер. По бокам, вне всяких сомнений, стояли его спутники. Один из зрителей заметил мое изумление и шепотом объяснил появление трех индусов на возвышении. «Это брамины», — сказал он, — «ради служения Богу, отказавшиеся от своей касты. Бог распорядился, чтобы они очистились паломничеством». В эту ночь они должны расстаться и уйти в трех разных направлениях, чтобы посетить индусские святыни. Они больше не увидят друг друга и никогда не прекратят странствий с этого дня и до конца своей жизни. Пока я слушал объяснение, заунывная музыка прекратилась. Трое индусов простер лесниц перед занавесом, скрывающим храм. Потом каждый по отдельности спустился в толпу. Люди расступались перед ними в гробовом молчании. Одновременно в толпе в трех разных местах образовались проходы. Масса одетых в белые людей постепенно смыкала ряды за паломниками. Следы обреченных потерялись в толпе таких же, как они, простых смертных. Больше мы их не видели. Из-за занавеса полилась новая мелодия, громкая, ликующая. Толпа затрепетала, стала еще плотнее. Занавес отодвинули в сторону – открыв храм для всеобщего обозрения. Высоко на троне, по обыкновению сидя на антилопе, протягивая четыре руки ко всем четырем сторонам света, над нашими головами в мистическом свете небес парил таинственный и страшный бог луны. А во лбу божества мерцал желтый алмаз, тот самый сияние которого я наблюдал в Англии на лифе женского платья. Да, спустя восемь столетий Лунный камень вновь взирает на стены священного города, где началась его история. Как он нашел дорогу в родные края, по какой случайности или какими преступлениями индусы вновь завладели священной реликвией, об этом вы, должно быть, знаете больше моего. Вы упустили алмаз в Англии, и, насколько я знаком с характером этих людей, уже никогда не вернете его назад. Проходят года. Похожие друг на друга в цикле времен повторяются одни и те же события. Какие еще приключения ожидают лунный камень? Кто возьмется предугадать?